Глава 20 Я смотрел на терзание главы рода Магади и ждал. Видно было, что мое предложение ему не нравится, не хочет он расставаться с чистым родовым камнем. Но и ситуация сложилась не в его пользу. Особенно на границе. Территория клана Лагари там граничит с одной стороны землями Лакшти, а с другой на Араджи. Сразу после Наараджи начинаются земли Дхармотара, то есть фактически моего клана. Да и Наараджи, давние союзники Дхармотара. Лагари они не знают, так что отношение Наараджи, скорее всего, полностью определит позиция Дхармотара. То есть, опять же, по сути, моя. После возвращения Шанкары в мир живых, Лакшти не мог не предложить роду Магади вступить в его союз полноцветных. А Магади не мог его принять, потому что Шанкара не пошла бы против меня. И значит, в будущей войне противнику клана Лагари будет не только впереди в лице пальцев, но и сбоку в лице Лакшти. Второй по древности род в стране всегда славился злопамятностью. В этих условиях клану Лагари критически важно заиметь потенциально дружественные земли с другой стороны от своих. Одно дело нормальный сосед и совсем другое тот, кто тоже может ударить в спину. Я, конечно, в спину не ударю и ни Дхармо на ни Наараджи не позволю этого сделать. Но я могу просто отвернуться или отказать в помощи в самый критический момент. Оказаться зажатыми между двумя потенциальными противниками логари не могут себе позволить. Они просто не переживут в таком случае грядущую войну. Шинкару я вытащу из этой заварушки в любом случае, помогу ей потом восстановить род. Но ее нынешние родичи, ее клан мне никто, и глава рода Магади не может этого не понимать. Я могу сейчас продавить главу рода Магади на свои условия, ситуация очень серьезно играет мне на руку. Да, я получу в итоге неприятеля в его лице, но это будет лишь его личное недовольство, и не более того. Настраивать свой род или клан против меня — это идти против Шанкары. Никто не будет игнорировать козырь своего рода, это прямой путь в забвение. Были бы они мне союзниками, я пошел бы им навстречу и отдал бы за чистый родовой камень куда больше, чем собирался. Но они мне никто. С другой стороны, совсем уж нагло отжимать их находку мне не хочется. Хотел бы, забрал бы камень сразу, еще когда Шанкара на том объекте с дуру предложила мне его просто так. Ну и какую линию переговоров мне избрать в итоге? Глава рода Магади наконец собрался с мыслями и начал говорить. «Господин Раджат, я догадываюсь, что чистый родовой камень вам очень нужен, и даже, наверное, понимаю, зачем. Однако и нам вечный долг нового аристократического рода не помешает, особенно накануне войны». «Вассальный род», — понимающе улыбнулся я. «Согласен, это сильный козырь. Может стать сильным козырем, если точнее». Но точно не в первом поколении, и уж тем более не за год. Потенциальные вассалы в грядущей войне вам точно ничем не помогут, в отличие от абсолютного счета. Магади задумался. Обязанный тебе жизнью рот — это действительно серьезно. Но только когда этот рот встал на ноги, усилил свою кровь за несколько десятков поколений, вырастил сильных магов и обрел шахти. Вот тогда да. А поначалу это ни о чем. Среди простолюдинов даже шестой магический ранг — редкость. Седьмой имеет единицы во всей стране, а у Магади уже сейчас два мага восьмого ранга есть. Толку ему с тех простолюдинов. Деньги? Так клан Лагарии сам не из бедных. К тому же деньги можно получить значительно проще. «А ваш клан знает о чистом родовом камне?» — на всякий случай уточнил я. «Нет», — ответил глава рода Магоди. «Это дела рода. А объекты, которые нашла Шанкара, тоже только ваши?» Я отдавал себе отчет, что мои вопросы на грани, но все же надеялся на ответ. Мне нужно было понять, стоит ли предлагать что-то другое, и если да, то что конкретно?» Думаю, Магаде это тоже понимал, и потому ответил. Неохотно, но все же ответил. Один наш, один уйдет в клан за помощь в удержании земель. Странный у них клан. Я делаю все, чтобы усилить каждый род своего клана, включая и без того необделенных судьбой Дахармод Тара. А у них клан, по сути, отбирает добычу. Нет, понятно, что отправлять своих людей умирать за будущие чужие земли мало кто захочет, но ведь такие вещи всегда взаимны. Сегодня помогаешь ты, завтра помогают тебе, иначе зачем вообще нужен клан? С другой стороны, лично мне такой расклад улагарит только на руку. Тогда я могу предложить вам кое-что еще, сказал я. Вы же видели мою защиту на этих землях? Я жестом дал понять, что имею в виду именно ту территорию, где мы сейчас находимся, Магади кивнул и с интересом посмотрел на меня. «Эта защита единая целая с родовым хранилищем», — пояснил я. «Не скажу, что она сильнее обычной магической защиты периметра, но зато я знаю, как ее поставить, и это делается быстро. Я в одиночку за сутки справился, и если мы договоримся, я могу научить этому Шанкару». Вот теперь Магади явно заинтересовался. Стационарные магические защиты в стране ставят только клон Рамеш, и уверен, сейчас у них заказы уже расписаны на год вперед. У магазине нет и не будет защиты на своих базах в свободных землях, они попросту не успеют вклиниться в очередь к Ромеш, до войны. А защита нужна. Это очень серьезное усиление и непосредственно для боевых действий, и против диверсантов, и многое еще в каких ситуациях. Абсолютный щит — это жизнь одного, максимум двух родичей. Магическая защита — это шанс выжить для всех обитателей военной базы. Только Шинкару, — уточнил Магади. Я не проверял, но практически уверен, что полноцветный маг справится быстрее, — ответил я. На самом деле я понятия не имею, сможет ли кто-то другой заставить хранилище выпустить свои щупальца. По идее, должен. Плетение-то от мага там не требуется, а привязка делается на кровь, так что технически разницы быть не должно. Однако Шанкару я точно смогу этому обучить, а вот местных не уверен. У них слишком костное мышление в отношении магии и ее возможностей. Мне банально лень с ними возиться. А управлять этой защитой тоже сможет только Шанкара? – спросил Магади. «Нет, управлять сможет любой кровный родич, по крайней мере, если он умеет управлять обычной магической защитой. Общие принципы схожие. Только обучать их этому будет уже Шанкара», — мысленно добавил я. Глава рода Магадит кивнул и задумался. Я молча ждал его решения. Чистый родовой камень я получу в любом случае, но добрые аргументы у меня закончились. Больше ничего я им предлагать не буду. Дальше только давить». Однако сначала нужно все-таки дождаться его решения. «Не люблю я менять стратегические преимущества на тактические», через пару минут вздохнул глава рода Магадди. «Но вы правы. Прямо сейчас нам чистый родовой камень ничего не даст. А все ваши предложения точно помогут нам пережить войну». «Хм... Ладно. Мой косяк. Согласен». Вообще-то я имел в виду, что можно заменить атакующий артефакт восьмого ранга на здание о защите, но Магади понял мое дополнение именно как дополнение. Я сам виноват, надо было сразу обозначить, что это замена. И теперь отозвать артефакт восьмого ранга из общего списка я уже не могу. Просто потому, что Магади и без того не рад этому обмену как таковому. «То есть вы согласны», — уточнил я. «Чистый родовой камень в обмен на абсолютный щит, атакующий артефакт восьмого ранга и обучение шинкары установки защиты», — сказал Магади и вопросительно глянул на меня. Я кивнул. «Да, я согласен», — подтвердил Магади. Сразу после ухода главы рода Магади ко мне в кабинет заглянул Астарабаде с каким-то большим рулоном в руках. «Шахар, есть минутка?» Заходи, кивнул я. Астарабади уселся в кресло и развернул у меня на столе огромный лист. Генплан какой-то довольно обширной территории, судя по всему. Мы тут с ребятами набросали план поместья на скорую руку, пояснил Астарабади. Только ключевые объекты. Ребята просят утвердить хотя бы черновой вариант, чтобы можно было начать работы в твое отсутствие. Мы же послезавтра уедем. Да, послезавтра, машинально кивнул я. «Так, стоп, какого поместья?» «Этого?» — Астарабадди выразительно ткнул пальцем в землю. «Ты же защиту поставил по дальнему периметру. Теперь можно обустраиваться с размахом». «А, точно. Я как-то забегался и напрочь забыл про эту защиту. Точнее, про увеличенную безопасную территорию поместья. Меня никто особо не стеснял. Это простые слуги и бойцы по углам жались. Мне даже стыдно стало на мгновение». Я внимательнее вгляделся в план. И только сейчас осознал, насколько огромные родовые земли мы отхватили. По меркам столицы, конечно. На плане нынешняя территория особняка, окруженная обычной магической защитой. Занимала крошечная пятнышко почти в центре, а вокруг на весь лист раскинулись остальные земли. Пустые пока. Так, полигон вижу, задумчиво начал я, казармы тоже, а это надо понимать хозяйственные здания и склады. Да, кивнула Старободи. А тут что? Парк и зона отдыха. Места полно, можно много чего там соорудить со временем. Зона отдыха действительно была приличной на карте. Да землю под полигон вояки отхватили, не стесняясь. Но даже при этом левая половина плана территории зияла пустотой. «Зону отдыха двинь вот сюда», — я указал на границу с пустующей половиной земель. «И рядом наметь сразу квадрат под жилье будущих слуг Рода, чтобы через десяток лет за голову не хвататься». Сейчас гражданских слуг в Роду практически нет, если сравнивать с численностью военизированных подразделений. Однако именно в этом направлении рота точно будет расти. Содержать вояк только с моих трофеев нереально. Экономическая основа любого рода ⁇ бизнес. Уже сейчас пора бы принимать в слуги рода хотя бы верхушку руководящего звена всех своих фирм. А в идеале в бизнесе рода подавляющее большинство работников должны быть слугами рода, а не просто наемным персоналом. Но это вопрос точно не сегодняшнего дня. Понял, сделаем! ⁇ кивнул астробади. И давай договоримся так. Я поднял голову от плана и встретил взгляд ближника. «Руководители всех крыльев рода и, желательно, их заместители или ближайшие помощники, живут в малом внутреннем периметре, под двойной защитой, по сути. В мой особняк мы все не поместимся, так что планируйте сразу постройки рядом. Все, что тут есть сейчас, можно вынести за внутренний периметр». «Согласен», — уважительно склонил голову Астерабадди. «Ну еще бы, двойная защита верхушки рода не могла не прийтись по душе бывшему военному». Тогда план одобряю, сказал я. Кто ответственный за стройку? Бхатавенам, ответила Старабади. Это мой администратор, отвечал у нас за подборы и обустройство места проведения аукциона. Я так понимаю, больше нам таиться не придется. Не придется, подтвердил я. Теперь, когда аукцион официально принадлежит мне, — Его можно смело проводить на моих родовых землях. Еще и статус аукциона этим дополнительно подниму. — Тогда Бхатта, -то, считай, свободен, — неопределенно качнул головой Астарабади. Пусть берет под свою руку стройку пока, — кивнул я. — В перспективе нам хозяйственник нужен, который будет за всей бытовой сферой жизни рода приглядывать. Справится? — Должен, — твердо кивнул Астарабади. Как бы ни притязательно это не звучало, но по факту я предложил сейчас его человеку должность, сравнимую с руководителем крыла Рода. Ради такой перспективы многие готовы прыгнуть выше головы. А мне того и надо, собственно. Ну и отлично, у тебя все? Уточнил я. Да, выезд к Недехе через полтора часа, напомнил Астарабади. Хорошо, кивнул я.